Стала вблизи косяка, ведущей в столовую дверь. Щеки, закрывшие себе покрывалом блестящим, с упреком речь обратила она к Антиною, и вот что сказала. «Наглый ты, Антиной, человек и коварный! В народе здесь говорят о тебе, что сверстника всех превосходишь, разумом ты и речами!» Но вправду совсем не таков ты. Бешеный, как моему телемаху готовить ты можешь смерть и рок. О молящих не думаешь ты, у которых Зевс — свидетель. Готовить друг другу беду нечестиво. Или не знаешь, как в дом наш отец прибежал твой в испуге перед народом, который охвачен был яростным гневом, из-за того, что, примкнувший к тафоским пиратам, вреда он много спротом принес союзникам нашим давнишним. Смерть его домогались предать, из груди его вырвать сердце, поесть его скот и все достояние расхитить. Но хоть и очень не рвались, Одиссей не пустил и сдержал их. Ты же теперь дом разоряешь, жену его сватаешь, сына смерти желаешь предать к моему бесконечному горю. Требую я, перестань заставить других отказаться. Сын по тогда Евремах ей на это ответил Старца Икария, дочь, разумная Пенелопея. Не беспокойся, и мыслью такой не тревожь себе сердце. Нет, человека такого не будет, такой не родится. Кто бы на сына посмел твоего покуситься, покуда жив я еще на земле, и покуда глаза мои смотрят. Вот что тебе я скажу, и это исполнено будет. Черная кровь его вмиг по копью моему заструится. Так и мне, Одиссей, городов-разрушитель, нередко, взяв на колени к себе, заботливо вкладывал в руки вкусный жаркова кусок и вино к губам подносил мне. Вот почему телемах мне дороже, чем кто бы то ни был. Нечего вовсе ему, уверяю я, смерти бояться от женихов. Но от Бога, конечно, ее не избегнешь». Так успокаивал он, а сам ему гибель готовил. Наверх в покой свой блестящий ушла Пенелопа и долго об одиссее любимом супруге рыдала, покуда век ее сладостным сном не покрыла богиня Афина. Смерклась, когда свинопас к Одисею и к сыну вернулся. Оба они, заколовшись свинью годовалую. Ужин только что стали готовить. Богиня-паллада Афина близко меж тем подошла к Одиссею Леартову сыну. Снова ударив жезлом, его в старика превратила. Тело ворвания блекла, чтоб в лицо увидав Одиссея, вдруг его свинопас не узнал. К Пенелопе разумной не побежал бы с известием, не в силах укрыть его в сердце. Первым к нему телемах с таким обратился вопросом. «Ты уж вернулся, Евмей? Какие там в городе слухи? Храбрые к нам женихи из засады вернулись ли в город, или сидят еще там, моего дожидаясь возврат? «Ты, Евмей Свинопас, в ответ телемаху промолвил. Разузнавать и расспрашивать я не сбирался об этом, в город отсюда пускаясь. Все время о том лишь я думал, что поручение исполнив, домой поскорее вернуться. Быстро мне встретился там от товарищей наших посланник, вестник, уже раньше меня обо всем твою мать известила. Знаю я нечто другое, что видел своими глазами. Город внизу я оставил, и там уже шел, где Гермеса высится холм. Как внезапно увидел я в гавань входящий быстрый корабль. В корабле там немало мужей находилось. Множество также щиток там сверкало и копьев двуострых. Уж не о Ниль это думалось мне, но знать не могу я. И улыбнулась тогда Телемаха священная сила. Бросивши взгляд на отца незаметно для глаз свинопаса, кончив работу, они приступили к богатому пиру. Все пировали, и не было в равном пиру обделенных. После того, как питьем и едой утолили желание, вспомнили все о поселях. И сна насладились дарами.